Пусть смотрит телевизор и решает задачи. — Михаил Дмитриевич, я понимаю. Вы сейчас пережили огромный стресс. — Нет, вы не понимаете, — сверкнув глазами, отчеканил Михаил Дмитрич. Это вы пережили огромный стресс. И в результате сделались поклонником Льва Толстого и Махатмы Ганди. А я его еще не пережил. Я переживу его тогда, когда самолет, на котором мы будем лететь с Димой, пересечет воздушную границу России. Всего доброго. Я поехал за сыном. Фаина, будто позабыв о своем преклонном возрасте, радостно подпрыгивала и крутила хвостиком, как щенок. Дима присел на курточке, обнял собачку и поцеловал в мокрый черный нос. Больше ни с кем из родных он целоваться и обниматься не стал. Александра Сергеевна смотрела внимательно. Дима выглядел как всегда. Пуговицы аккуратно застегнуты, волосы приглажены, руки, лицо чистые, грязи под ногтями нет, руки не дрожат, губы не искусаны. В американских боевиках, которые она изредка смотрела, чтобы не отставать от жизни, освобожденные пленники обычно выглядели иначе. — Ты не хочешь рассказать? — спросил Михаил Дмитрич. Фраза прозвучала, как плохой перевод с английского. — No, I am mock. — усмехнувшись, ответил Дима. — Я хотел бы принять ванну и выпить чаю, если можно. «Разумеется, можно», — вмешалась в ситуацию Александра Сергеевна. «К чаю есть песочный пирог, и если Таечка его...» «Господи, а где же Таечка?» «А что, должна быть?» — с интересом спросил Дима. «Разумеется, она почти все время была здесь и очень меня морально поддерживала». — Ну, тогда пирога, наверное, уже нет, — лицемерно вздохнул Дима и скомандовал. — Фаина, и считаю. Болонка бодро протрусила по коридору и тявкнула под дверью кладовки. Михаил Дмитриевич с удивленным лицом прошел за ней, открыл дверь и за руку вывел из кладовки упирающуюся Таю с распухшим от многочасовых рыданий лицом и спутанными волосами. — Здравствуй, Тая! — вздохнул Дима и слегка посторонился, видимо, опасаясь возможного взрыва тайных эмоций. — Пойдем, я провожу тебя в ванную, — Тебе это, кажется, даже нужнее, чем мне. — Дима, — всхлипнула Тая, — они тебя отпустили. — Им пришлось, — усмехнулся Дима. — Против спецназа мало кто устоит. — Пойдем, а то ты похожа на домового из бабушкиной кладовки. В ванной Тая подошла к раковине и замерла, ожидая, что Дима уйдет дима не уходил прогнать его из его собственной ванной тая не решалась тогда она не оборачиваясь от волнения тая не соображала что дима видит ее лицо в зеркале завела светскую беседу на отвлеченную тему послушай дима а почему у вас в кладовке собраны такие странные вещи я видела там утюг с углями Стиральную доску, старый телефон с диском и рожками —